«Неужели в твоем прошлом было что-нибудь интересное?» — поинтересовался рони и тут же продолжил, не дожидаясь ответа. «В любом случае, однажды ты уже проходила через нечто подобное. Разве при вступлении в императорский род ты не участвовала в ритуале очищения?» «Участвовала», — Мия смущенно зарделась после замечания мага. — Но но что со мной будет дальше? Я ведь все забуду, мне придется начинать свое обучение заново. — Ты слишком торопишься в своих рассуждениях, девочка, — прошелестела Эйра. — С чего вдруг ты решила, что после того, как твою память выпьют, ты избежишь казни? Пленница закусила губу с такой тоской посмотрела в окно, за которым уже начинали сгущаться ранние сумерки, что у Делиона невольно защемило сердце. Боги! Она ведь совсем девчонка, даже младшие велины, И кто только отправил ее в поход против рода младшей богини. «Я буду сопротивляться», — чуть слышно предупредила Мия. «Вам придется сильно потрудиться, чтобы...» Провести ритуал. «Сопротивляйся, сколько влезет», — сухо обронил Рони, вставая и подходя ближе. «Тебе же хуже будет. Лишь увеличишь свои страдания. Этот ритуал и так весьма неприятная вещь». «Ты проведешь или я?» — деловитым тоном осведомилась Эйра, привычным жестом засучивая длинные рукава теплого шерстяного платья. Да без разницы, — Ронни пожал плечами, — вряд ли с девчонкой возникнут проблемы. Выбери лучшего человека, на кого следует перекинуть ее воспоминания о войске. Мне эти знания все равно вряд ли понадобятся. Высочайшая задумчиво потерла лоб, затем прищелкнула пальцами, подзывая Тенгора. — На него, — произнесла она. «Именно он отвечает за оборону замка. Ему будет чрезвычайно полезно увидеть противника воочию». Воин нерешительно кашлянул. Затем гулко сглотнул и нарочито равнодушным тоном спросил. «А я что, тоже потеряю память?» после чего сразу же залился багровым румянцем стыда, словно опасаясь, что его сочтут за труса. «Нет, что ты, друг мой!» — Эра хрипло рассмеялась и с трудом поднялась со своего места. Высохшей рукой, покрытой пигментными пятнами, тяжело ухватилась за спинку кресла и ласково посмотрела на воина. Твоя память и твой опыт слишком нужны и важны для меня. Ты просто увидишь, что творится за стенами нашего замка, глазами этой девчонки. На краткий миг побываешь в ее шкуре, а потом вновь вернешься ко мне. Да что же это такое? Мия, поняв, что в комнате никто не шутил по поводу ее дальнейшей судьбы, залилась мертвенной белизной. Попятилась назад, но вынуждена остановилась, когда рони небрежно дернул за обрывок паутины, которая все еще связывала ее запястье. «Я не хочу! Я не хочу умирать так, не помня даже собственного имени! Это же отвратительно!»